Путешествовать с Максимилианом, точнее нам, Максимилиане, всегда было не скучно, хотя и немного утомительно. Объем знаний у него был просто потрясающий, да и закрытые тайные библиотеки, к которым он в молодости имел доступ, представляли ему вовсе не рыцарские романы или библейские сказания, а самые настоящие древние знания. Вот сейчас, например, он начал с генетически модифицированной пшеницы и ржи, который 10 тысяч лет назад кто-то распространил по Ближнему Востоку. Но увидев, что я откровенно заскучал, тут же переключился на полигональную кладку до ацтекской цивилизации. Все это было мне куда интереснее, тем более, что мы с Максимилианом как-то на пару посмотрели документалку на компе как раз на такую же тему. Больше чем уверен, дорогой Федор Васильевич, вещал ученый-конь ровным галопом, идя по лесной тропе, что при постройке крепостей использовался вовсе не бетон, как предполагают некоторые исследователи. «Думаешь? А как же тогда камни такой странной формы сделать, да еще подогнать так тщательно?» А вы не задумывались, Федор Васильевич, что этим неизвестным нам строителям были доступны некие технологии, о которых мы не только мечтать не можем, но даже и просто элементарно даже представить их себе не в состоянии. Вот допустим, ультразвуковое воздействие на гранит с целью его временного размягчения до состояния глины и так далее, и так далее. Время доваренной усадьбы пролетело совсем незаметно. Когда я размышлял, как бы к этим неизвестным строителям по изящне приплести инопланетян, Максимилиан вдруг прервал мои фантастические теории. Вот мы и прибыли. Держитесь, Федор Васильевич. Сейчас я через заборчик перепрыгну, дабы Варвару Никифоровну впечатлить. На мое счастье, усадьба Бояр Зубовых была обнесена не стандартным трехметровым забором из дубовых бревен, а скромно огорожена таким чедушным заборчиком, едва ли мне по пояс. Так что я не только удержался в седле, но даже еще и сумел подбочениться сразу после того, как отмахался руками, пытаясь сохранить равновесие. Очевидно, нас давно уже заметили, потому что дверь трехэтажного терема распахнулась, на низком крылечке показалась моя варюша, пригляделась и тут же бросилась ко мне через лужайку. Сапожки так и замелькали по жухлой траве, а расстегнутый полушубок не скрывал простенький сарафан, стуга перетянутый пояском тонкой талии, над и под которой аппетитно колыхались от бега не менее аппетитные округлости. Варя махала мне рукой и кричала на бегу. — Ой, ну, наконец-то! Я так долго ждала, так соскучилась! — Она подбежала, обняла Максимилиана за большую голову и чмокнула его в бархатный нос. «Наконец-то вы, господин Максимилиан, меня проведать решили. Я так соскучилась по нашим беседам. Разрешите вам с дороги овса предложить? С пивом или квасом?» «А меня поцеловать?» Я обиженно сполз с седла. «Федя!» — будто бы удивилась Варя. «И ты тут?» А я сразу ее не заметила. Я надулся, а Варя вдруг хихикнула и показала мне язык. «Вот ты, Варька, вреднюлька у меня». Я подхватил ее и закружил, а потом опустил, крепко прижал, чувствуя, как она каждой клеточкой тела прижимается ко мне и стала расцеловывать сначала глазки, потом носик, румяные щечки, а когда добрался до мягких пухлых губок, то впился в них долгим горячим поцелуем. И мне было все равно в этот момент, смотрит ли на нас кто-нибудь, соблюдается ли приличие, да и вообще все на свете исчезло, кроме моей любимой. Когда рядом фыркнул Максимилиан, Варя оторвался от меня. — Вот ты, Федька, накинулся. На нас же смотрят. Она возмущенно стукнула меня кулачком по груди, снова поднялась на цыпочки, чмокнула меня в губы и отстранилась. — Пойду распоряжусь насчет обеда для нас и господина коня. — Варюш, подожди. Остановил я ее. — Максимилиану неплохо бы быстренько подзакусить. А нам с тобой собираться в Лукошкина надо. Горох тебя зовет. — Царь! Она широко распахнула глаза. «Кому царь?» — хмыкнул я. образ-то держать надо. А кому и так?» «Горох», — одним словом. «А, ну, конечно», — хихикнула Варя. «Ты же у нас теперь кощей?» Она вдруг посерьезнела. «Федь, а ты теперь и за правду кощей?» «Варюш, ну я же тебе говорил», — вздохнул я. «Вместо него пока, но иногда надо притворяться и настоящим кощеем». «Ой, а горох у батюшки я зачем понадобилась?» А школу он надумал Лукошкина открыть. «Ты же не передумала?» «Ой, правда?» — она захлопнула в ладоши. «Ага, мы зашагали к терему, так что собирайся. Сейчас горох рванем, а там видно будет дальше. Может, сразу и помещение для школы подыщем. Варюш, ты на всякий случай для ночевки в городе все нужное захвати, мало ли что». Ох, задумалась Варя, это тогда надо будет телегу подготовить с вещами, да девок с собой взять. А где там переночевать можно будет? Ответить я не успел. Дверь терема скрипнула, и на выдвинулась такая громадная фигура, что мы с Максимилианом невольно попятились. Здрасте, тетя Пелагея, коротко поклонился я, стараясь укрыться за Максимилианом. Ага, фиг, он сам старательно прикрывался мной. Племянчик тоже мне. Прогудела эта дама. «Варька, смотри у меня». Тетка Пелагея была нянюшкой Варь. «Ну да, я тоже себе нянь представлял такими маленькими тихими старушками, подающими кружки и рассказывающими волшебные сказки. Пелагея же была не столько толстой, сколько крепкой и большой, наверное, на голову выше меня. Такой под горячую руку попадись и все, минимум сотрясение мозга тебе обеспечено». — Ой, ну тебя, нянька, — отмахнул Варя, — вели вещи мне собирать. В Лукошкино на, на несколько дней поеду. Пусть глажка тадашка -то, тоже собирается. При мне там будут. Засвещай да их телегой и отправь в город тотчас же. Поняла? А мы верхом сейчас поедем. — Вдвоем, с Энтим Кобелем. — Да ты что удумал, ты девонька? Нельзя тебе с ними ехать, и никак нельзя. «Уймись, ненька!» — отмахнул Сваря, А в ее глазке прорезались такие нотки, что я даже поежился. «Делай, что сказано, и нечего идти тут. Давай-давай, двигатели сами, да коню слышишь. Немедленно скажи, чтобы овца чисто вынесли, да пивом сбрызнули». Тетка заворчала, как бульдозер, но все же поспешила в терем, откуда сразу же раздались ее командные вопли. «Противная она у тебя как обиженно протянул я, когда удостоверился, что Пелагея нас уже не слышит. «Еще и обзывается!» «Так, а ты есть кобель, Феденька?» — хихикнул Варя. Как увидел, сразу стал с поцелуйчиками приставать. Варя побежал одеваться, а я довольно заухмылялся. «Ага, я такой. Могу даже помочь переодеться. Только предлагать лучше не буду, а то точно, огрибу. Дорога в город показалась мне чудовищно короткой. Варя сидела на максимилляне впереди, между моих рук, спиной прижимаясь к моей груди, а я все время старался чмокнуть ее в шейку. Она же хихикала, отбивалась, пихала меня локтями и тут же склоняла голову, предоставляя другую сторону. А то и немного поворачивалась, и тогда я мог прикоснуться губами к ее щеке, а то и к их губкам. Ворота мы проехали под завистливые взгляды часовых, и я направил Максимилиана к знакомой мне по прежним визитам в город, в гостинице. Но это одно название, что гостиница, но еда там отличная, да и хозяин был мой старый знакомый. Дед просто обожал дразнить его, обещая скормить Маше. Хозяин вначале в ужасе закрестился, но увидев, что я без деда и Маши, слегка успокоился. Максимилиана я оставил у него на конюшне, предупредив, что конь — подарок Маше, и не дай боги, если ей не понравится, как за конем ухаживали. На улице я вызвал по булавке Машу. Машуль, мы с в городе, как у вас дела? Подходите к нам, месье Теодор, прямо к послу в немецкую Слободу. Вместе с ним мы отправимся к Гороху. Кнут Гамсонович ждал нас в своем кабинете и встретил нас вполне дружелюбно. Вообще у нас с немецким послом сложились постепенно очень хорошие отношения. Друзьями в полном смысле этого слова мы не стали, но относились друг к другу с уважением и пониманием. Например, он прекрасно знал о моей службе при дворе Кощея, но ни разу не позволил себе проявить неодобрение, прекрасно понимая роль теневого государства в силовой обороне России. А то, что Кощею в процессе этой обороны перепадало денежек немного, до власти немерено. Ну, побочный эффект, ничего не поделаешь. Я вначале посла, иначе как машинным ухажором и не воспринимал, но когда в той знаменитой заварушке с Визельвулом Кнут Гамсунович оказал нам помощь, да еще и сам, как истинный патриот Лукошкина с фамильным мечом и пистолетом кинулся на адского демона, я проникся к нему глубоким уважением. Сейчас он, едва мы вошли в кабинет, скочил из-за стола, крепко пожал мне руку и раскланился с Варюшей. Всегда рад вас видеть, хер Захаров, произнес он на чистейшем русском, а потом повернулся к Варе. Фройлен Варвара, вы, как всегда, очаровательны. Как Горох воспринял идею со школы, Сразу перешел я к делу. Весьма положительно, хер Федор. Особенно, когда услышал, что некий гуманитарный фонд готов нести расходы по содержанию школы вместе с казной. Отлично. Спасибо за содействие, господин посол. — Ну что вы, Хер Захаров, я и сам крайне заинтересован в подобном учебном заведении. Если у вашей многоуважаемой Варвары Никифоровны все получится, то я буду рад направить и наших детей из немецкой слободы для обучения в школе. — Тогда гороху? — Непременно, Хер Захаров. — Однако не думаю, что и вам стоит предстать перед его величеством. Довольно сложно будет объяснить вашу роль в данном предприятии, а кроме того, надо ли вам выставлять себя перед царем, да и всем двором на показ. Пойдет много слухов, появятся любопытствующие. Да, тут посол был прав. С одной стороны, байку для гороха придумать несложно. Да и на любопытных бояр плевать я хотел. А с другой, действительно, стоит ли светиться? Хорошо, Кнут Гамсонович, уговорили. Но вы меня подвезете немного до базара? Я там вас и подожду. Карета у посла была хоть и тесная, но вполне комфортная. А к тому же от этой тесноты Варя плотно прижималась ко мне, и я просто млил от счастья, несмотря на ехидную улыбочку Маши и отеческие кивки Кнута Гамсуновича. На подъезде к базару меня уже хотели высадить, но я вдруг осененный очередной гениальной идеей попросил посла проехать чуть далее. Кнут Гамсоныч, а давайте проедем на Клокольную площадь, там кое-что интересное может быть. Клокольная площадь была для меня знакомым местом. Тут в доме Кожевеника, который мы арендовали на время его отъезда, находился и оперативный штаб во время кражи чертежей летучего корабля, и сам ангар, в котором этот корабль и строили. Карета, по моему указанию, остановилась около знакомого дома, и я потянул всех наружу. Похоже, что в доме с момента пленения Кощей никто больше не жил. Часть забора, снесенной крышей большого сарая при взлете корабля, так и валялась на дороге. Сам ангар полностью разрушенный тогда никто не восстанавливал и только небольшой постамент, с которого взлетал корабль, возвышался посередине бывшего сарая. А вот терем, где мы тогда жили, остался целым и невредимым. К нам подскочили два стрельца с бердышами. Кто такие? Чего найти? Вольно служивы, скомандовал я. По распоряжению гороха и соскнового его. Досмотримся тут. Но стрельцы уже узнали немецкого посла и беспрекословно пропустили нас. Смотрите, стоя посреди двора, я обвел вокруг рукой отличное место и для школы, и для жилья. На месте ангара, ну, сарая, то есть как раз школы поставить, а терем, в котором Варя жить сможет, отгородить от школы забором, чтобы не мешать работу с бытом. А вся территория так общим забором обнесена, подправить только немного. Как думаете, Варя, Кнут гамсунуть? Так там в тереме вполне уютно. Маша обняла Варю за плечи. Конечно, наши мужчины совершенно не заботились о чистоте и комфорте, но мы, девушки, взявшись за обустройство, легко наведем там порядок. Вполне возможно, Хейро Захаров кивнул париком посол, только остается правовой вопрос честного имущества, но, думаю, при содействии государя Гороха проблема вполне решаема. Тут хорошо, задумчиво протянула Варя, а потом затараторила. Только надо резьбу другую сделать, крыльцо подправить, крышу перестелить на веточки. Ну и отлично, перебил я Варю, за что получил от нее кулачком в бок. Обожаю холода, никакой кулак полушубок не прошибает. Водушевленный школьный комитет погрузился в карету и отправился к гороху, а я поспешил на базар, кушать хотелось жуть как. Я еще ранее приглядел тут небольшую открытую лавку, в которой хозяйничал большой такой мужик по имени Ахмед. Не знаю, как называлось его фирменное блюдо, но объедение было просто всем врагам на зависть. Вот и сейчас, увидев меня, он обрадовался и стал быстро сооружать что-то фантастическое, исходящее паром и ароматом на три базарных ряда сразу». «Вах, Федя, ти, что давно не заходил, я тебе в прошлый раз лепешку сырую дал, мясо пережарил, зелень тухлая совсем бил». «Почему обижаешь старого Ахмеда вы? это «Это ты ты-то старый засмеялся, я подпрыгиваю от нетерпения, ну давай, ну хватит уже возиться, я уже сейчас в голодный обморок прямо тут упаду». «Не переживай, дорогой, упадешь, не пропадешь, мясо у тебя худое, ну она чебуряки сойдет». «Бррр, Ахмед, вот ты умеешь аппетит подогреть». Подогрета. Все подогрето. Вот, держи, дорогой. Кушай на здоровье. Я, шипя и обжигаясь, впился в какую-то невероятно вкусную смесь и с восторгом зачавкал. — У, ням, вкуснотища -то, Ахмед. Только готовить ням ты все-таки не умеешь. — Это почему? Горячий очень. Есть невозможно. Ахмед засмеялся и вытащил из-под прилавка громадный чайник. — Азербайджанский чай, дорогой, самый лучший. Вечера двое мужиков подходили, купцы аглицкие. Совсем по-русски разговаривать не могут. Дикари. Чай-чай, говорят. Эрл Грей, им подавай какого-то. Что за эркарей, Федь? Ну, дыки совсем. Я им говорю, на, попробуй настоящий чай, и рычать сразу перестанешь. Эрл Грей, поправил я с неохотой отрываясь от лепешки. Это английский чай такой. У них он... «Там самым лучшим считается». Дикарий отмахнулся от мед. «Я им своего чая налил. Они рожи кривили, пока не попробовали. А потом побежали к моему зятю в лавку. Три мешка купили». Федор Васильевич раздалось за спиной. «О, Алена!» — Давай присоединяйся ко мне, Ахмед, еще порцию такого же для моей подруги. — Вах, для такой красавицы сейчас все сделаем. Сама как персик и кушать персик будет, только потом, после чая. А сейчас галантный лавочник протянул девушке быстро свернутую лепешку с начинкой. — Попробуй, красавица, килянусь. Раз попробуешь, и еще тысячу раз ко мне подойдешь. — Да я уже недавно начала, Алена, но я перебил. «Вернемся домой, все, Михалыч, расскажу, как ты тут голодаешь». Алена перестала возмущаться и впила с зубками в лепешку, и тут же у нее восторженно округлились глаза. "Ммм, вкусно-то как ням, а я и не знала, теперь всегда сюда ходить буду». Ахмед, счастливый от похвалы, уже разливал нам чай в широкие пиалы, а мы, перемигиваясь и моча от удовольствия, быстро приканчивали вкусные блюда, которые я никак не мог запомнить по названию. Напившись чаю с пахлавой, И, расплатившись с Ахмедом, мы с Аленой неспешно пошли назад на Колокольную площадь, дожидаться наших. «Как у тебя с Никитой дела?» — поинтересовался я, когда мы выбрались из базарной толчи. «Хорошо», — счастливо улыбнулась девушка, и, разломив все же врученный ей персик, протянула мне половинку. «Только ему таиться приходится, и от бабки, и от Митьки, и от всех сразу», — она вздохнула. «Как дети малые, за кустиками, деревьями от чужого глаза прячемся». «Ну ничего». «О, ага, хороший персик, сладкий. Полгодик еще потерпишь, и будешь со своим участком уже открыто встречаться». «Хорошо», — попротянул девушка, «зато у вас с Варей все ладно получается». «Да кто его?» — протянул я. «Сейчас-то вроде да все хорошо, а дальше что делать?» «Не буду же я вот так же постоянно к ней раз в неделю, а то и в две мотаться. И к нам ее не забрать. Каково ей во дворце Кощея жить? И мне дворец покидать надолго нельзя». Вот такая грустная неопределенность. — Ничего, — Алена погладила меня по руке, — все наладится. — Ну, надеюсь. О, смотри, кажется, наши возвращаются. На площадь Громыхая въезжала карета посла, и мы поспешили навстречу. Карета остановилась около дома Кажевенника, и из нее, к моему удивлению, первым вылез Никита, сыскной воевода, мой старый знакомец и единственный земляк в этом мире. Наскоро пожав мне руку, Никита настороженно завертел головой. Пошли в дом, не стоит тут на виду всех торчать. Я пожал плечами, как скажете, и, подхватив Варю под руку, зашагал внутрь терьма. Сразу же нахлынули воспоминания. Вот тут в горнице, за большим столом, мы обычно проводили наши тактические совещания. Под неугомонные вещевания Сейчас съесть, ну, хоть еще кусочек. А вот там за дверью, там была моя спальня который в последний день операции у меня отобрал кощей для последнего инструктажа сотрудников канцелярии. Эх, пока я ностальгировал, аварий с любопытством оглядывался по сторонам. Все собрались в горнице и кнут Гамсунович, потирая ладони, довольно сказал: "Ну что, хер Захаров, спешу порадовать вас. Его величество Горох изволили подписать указ об открытии первого учебного заведения в Лукошкине" для юных жителей в возрасте от 7 до 12 лет. А Отлично. А почему только до 12, удивился я? У нас до 17 лет учится, а потом еще по желанию в институт на 5 лет. Не знаю, хер, Захаров, как там у вас? А у нас в 17 лет отрок уже мужчина, воин, купец или мастеровой, а девушки замужем и детей обычно уже имеют. И, А, ну да, это я что-то позабыл. — повинился я. — Верно. — Ну, значит, до двенадцати. — Хорошо. — А здание школы? — Ой, царь-батюшка, — затараторила Варюша, велел этот терем у кожевенника отобрать, как у пособника Кощея. Но за отсутствием она вопросительно взглянула на Никиту. — Улик, — подсказал он. — Ага, верно. Кожевенику все же заплатить справедливо, а все постройки и землю отдать школе. — Хорошо-то как все получилось, правда? — А с финансами что решили? — спросил я у посла. С содержанием школы решили не мудрствуя», — улыбнулся Кнут Гамсунович. «Половину расходов берет на себя царская казна, выплачивая жалования Варваре Никифоровне и другим сотрудникам, коих она решит пригласить на службу, ну и прочие расходы. А половину как раз на постройку и дальнейшее содержание школы берет на себя тот самый гуманитарный фонд», — подмигнул посол. «А теперь разрешите нам с мадемуазель Марселиной откланяться». Я обещал показать ей, как очаровательно пожелтели листья у деревьев на берегу смородины. А скоро будет смеркаться, и нам надо спешить. Да, конечно, спасибо вам, господин посол, за помощь. Я протянул ему руку. Общее дело делаем хер Захаров. Рад был внести свою лепту в решение всего вопроса. Маша с послом улизнули, Варя с Аленой побежали осматривать терем, а мы с Никитой остались вдвоем. «Как там горох не выпендрился?» — спросил я. «Нормально», — отмахнулся Никита. Вначале бородой тряс, мол, зачем нам лишний хлопот, мол, отродясь деды и прадеды, жили без этих нововведений. А потом, когда вник, то и сам загорелся. Быстренько совет из главных бояр собрал, растолковал им как смог, кулаком постучал. Да и одобрили они указ. «Ну и отлично. Спасибо за помощь». Никита снова махнул рукой. «Не за что. Идеи действительно хорошие. А ты надолго к нам?» «Да не. Сегодня или завтра уже назад. Дел по горло. Грабить да убивать?» — неодобрительно хмыкнул Никита. «Да если бы, вздохнул я. На такие развлечения времени совсем нет. А да, кстати, там варены слуги подъедут сегодня. На телеге вещи привезут. Так мы им сказали к тебе сначала подъехать, тебя же все тут знают». Ты тогда растолкуй, пожалуйста, когда дома кожевника добраться. Ладно. Не вопрос, кивнул Никита, а как там гражданин Кощей поживает? Ну, а я откуда знаю, удивился я. Я у тебя как раз спросить хотел. Не в курсе, помотал головой Ческовый. Ну, раз тихо сидит, значит, а про этого, ну, врага Кощеевы, ничего не слышно. Ни, тоже тишина. Я сразу понял, что он про фон Дракина спрашивает. Кощей нет, и гаду этому нападать на нас неинтересно. Пока живем. Вот и надо, значит, Кощей навсегда в тюрьме и оставить. Логично вывел Никита. Даже и не мечтай, отмахнулся я. Заскучает тот гад. Ему же все равно будет. Есть Кощей, нет его. А кинется он и на нас, и на вас. Так что все равно что-то с ним решать надо. Ладно, разберемся. Никита поднялся. Куда это там девушки запропали? Девушки на первом этаже оживленно обсуждали какие-то увлекательнейшие бытовые вопросы, суть которых я не понял, да и особо и вникать не стремился. — Алена, а ты долго еще поинтересовался Никита? Деревья у смородины пожелтели, понимающе хихикнула Варя, а Никита слегка покраснел. — Варя, а ты ночевать тут останешься? — резко поменял он тему. — Я тогда десяток стрельцов пришлю. Для охраны. А завтра вы уж тут забор подправьте, да и в штат Сторожа найдите, хорошо? О, верно, Никит. Я такому не подумал. Никита увел Алену осматривать процесс опадания осенних листьев, а я развернулся к Варе и распахнул руки. Иди ко мне, целоваться будем. Варя возмущенно округлила глазки, топнула сапожком и кинулась в мои объятия. Только минут через двадцать она, к моему великому сожалению, выскользнула из моих рук и, обозвав меня в очередной раз кобелем, потащила осматривать новое хозяйство. «Хорошее место, Федь», — приговаривала она, обходя кругом развалившийся ангар и таща меня за руку за собой. «Завтра же начнут сруб ставить, хороший, большой, да печку побольше, зима скоро, да чердак для тепла, дров надо заготовить». А я остановился, сраженный внезапной мыслью. «Варь, а Варь, а что-то не продумали мы с этой школой?» «Ты че, Федь?» Она продолжала машинально тащить меня за собой, но остановилась и нахмурила брови. «А вот смотри, Варюш, и поправляй меня. Сколько детей всего наберется в школу? Не думала?» «Ну, ребятишек, десятка три-четыре, наверное». «Да если бы...» Я вздохнул. «Считай, в городе 30 тысяч жителей. Сколько из них детей будет в школьном возрасте?» Варя подняла глаза кверху и губы зашептали, а потом и ротик распахнулся, и глаза округлились. Во-во, у меня такая же реакция была. Подожди, Федь, ну не все ведь дети к нам пойдут. Кто попогаче, тут своим чадом сам учителей нанимает. Кто победнее, тем не до школы, детишки с измальства на хозяйстве. И получается, что всего... Она опять задумалась, а потом вздохнула. Много. Сарайчиком, Варюш, точно не обойтись. Придется большое здание строить этажа в два, а то и в три. Это несколько классов же будет, и придется учителей искать. А представляешь, когда вся эта банда на перерыв между уроками во двор выскочит, что тут будет? Ой-ой-ой, Варя прикрыла ротик ладошками и закивала головой. Может, ну ее, эту школу, феть? Ну, Варвара Никифоровна, что это за пораженческие настроения? Отставить панику. Я попытался приобнять ее, но Варя выскользнула из моих рук. И, покрутив у виска, пальчиком, кивнул на пролом в заборе, в который заглядывали зеваки. «Ну да, местные правила, чтобы им пусто было. Пошли в терем, сядем спокойно и все подсчитаем», — предложил я. «Это с тобой-то и спокойно», — Хихикнул девушка. «Сразу же приставать полезешь». «А ты как хотела». «Конечно, полезу», — ухмыльнулся я. «Да ты и сама обидишься, если не полезу». «А ты меня не обижай». «Так и я не обижусь», — лукаво посмотрела на меня она. «Ну, а чего -то тогда возмущаться?» «А для порядку», — она снова хихикнула. «Ну, пошли, щитовод. В тереме я отыскал несколько листов толстой пожелтевшей бумаги, а Варя нашла чернила и, ловко обстругав кончику гусиного пера, предусмотрительно уселась от меня подальше. На другую сторону стола ехидно показала язычок. «Сначала делом займемся, господин Федор Свет Васильевич». «А потом?» — с надеждой спросил я. «Суп с котом?» — хихикнула Авария. «Ну, давай» считать. Через пару часов, охрипшие от споров, а я еще и перепачкавшийся чернилами, мы пришли к выводу, что школу придется строить большую на три этажа. Сколько точно будет классов и сколько надо будет нанять учителей, пока было неясно. Стоило подождать с переписью учеников, но выходило, что не меньше десяти классов. «Будешь ты, Варюша, у меня директрисой?» — хмыкнул я. «Кем-кем?» — Директором, — поспешил успокоить я, с опаской поглядывая на руку Увари, потянувшуюся к чернильнице. — Это начальник школы, Варюш. — А я хотела сама детишек учить, — вздохнула она. — А тут хлопот столько. — Ну, возьмешь себе один класс, а там видно будет, — успокоил я. — Это вначале хлопот много, а потом устаканится все и придет в норму. — Устаканится, — хмыкнула Варя. — Кому что, а Федьке только про стакан. — Ты что, Варь? — Оторопел я. Да так, отмахнулся она, положен так, ты как маленький прям, неправильные какие-то тут у вас положения. Ох, а горох твой точно взводит, когда ты за деньгами к нему придешь. А ты не взводишь, ты же половину собирался на школу дать, нехорошо как-то получилось. Я же не знал, что такие расходы потребуются. Спокойствие, только спокойствие, я гордо расправил плечи. Мне для тебя ничего не жалко а сам подумал, что если не найду денег, то с помощью Аристофана стащу золотые плитки с пола одного из залов. Аристофан давно там наладил махинацию по замене плиток на свинцовые, но я в связи с пленением кощей приказал ему грабеж прекратить. Это же как у самого себя грабить. Ну а теперь, если что, можно будет возобновить экспроприацию неправедно нажитого. Во дворе раздался шум, Варев скинула голову и огляделась. Ты смотри, стемнело уже. Заболтал ты меня совсем, Феденька. Ага, и тут я тоже виноват. Давай, вали все на меня несчастного. Я встал и выглянул в окно. Кажется, это твоя телега приехала. Варя быстро чмокнула меня и побежала вниз. А я только вздохнул. Вот чего мне надо было сейчас с этими расчетами связываться. Целых два часа одни были. Ну не дурак ли, а? Это действительно пришла телега с вареными вещами и две смешливые румяные девахи начали живо и с пребаутками перетаскивать ее содержимое в дом, с любопытством оглядываясь по сторонам и каждый раз хихикая, пробегая мимо меня. Варя увлеклась временным обустройством на новом месте, а тут еще и притопал десяток стрельцов от Никиты и занял позицию вокруг дома, и я почувствовал себя лишним. Ну ладно, почти весь день с Варей провел, уже повезло, а теперь пора и честь знать, Уходить от Вари очень не хотелось, но и ночевать где-нибудь на лавке в горнице тоже не грело. Тем более я был уверен, что мне ночью фиг дадут прокрасться в спальню к Варе. Эти две девушки из обслуги наверняка были накачаны строгими наказами от тетки Пелагеи и трястись на дворе будут, как мужик над заначенной бутылью самогона. Мне даже поцеловать на прощание Варю не удалось. Я, вздыхая от несовершенства мира, поплелся на постоялый двор за Максимилианом, а впереди была еще дорога домой через ночной лес, да и голодное урчание в пузе.